ДЕРЕВО ЖИЗНИ Я планировал в темноту так долго, что успел не только успокоиться, но даже соскучиться и замерзнуть. Мне вспомнилась латинская фраза «Лёгок спуск кавернский». Римляне полагали, что низвержение в ад дается людям без труда. Много они понимали, думал я. Круги, которые я описывал, складывались в однообразно томительное путешествие. похожая на ночной спуск по лестнице обесточенной многоэтажки. Жутким было то, что я все еще не чувствовал дна. Чтобы чем-нибудь себя занять, я стал вспоминать все известные значения выражения «дерево жизни». Во-первых, так называлось дерево, на котором висел скандинавский бог Один, стараясь получить посвящение в тайны рун. Висел, надо думать, вниз головой. Во-вторых, в гностическом апокрифе Иоанна, который входил в одну из дегустаций по теме локального культа, был отрывок на эту тему. «Их наслаждение — обман», — повторял я про себя то, что помнил. «Их плоды — смертельная отрава. Их обещание — смерть. Дерево своей жизни они посадили в середине рая. Но я научу вас, что есть тайна их жизни. Корень дерева — горек». и ветви его есть смерть, и тень его ненависть. Обман обитает в его листьях, и растет оно во тьму. Дерево, которое растет во тьму, это было красиво и мрачно. Его плоды, кажется, тоже были смертью, но точно я не помнил. Нагромождение всяческих ужасов в этом описании пугало меня не сильно. Ведь древний человек до дрожи боялся многих вещей, которые давно уже стали частью нашего повседневного обихода. Пропасть становилась шире. Я стал размышлять, каким образом могло возникнуть такое странное геологическое образование. Дом Анлили Маратовича был устроен на холме. Возможно, это было жерло древнего вулкана. Хотя какие, к черту, вулканы под Москвой? Еще... Это мог быть пробитый метеоритом тоннель. И, конечно, шахта могла быть искусственной. Наконец я почувствовал дно. Оно было ближе, чем я ожидал. Узкие стены колодца многократно отражали луч моего локатора, искажая пространство. Внизу была вода, небольшое круглое озеро. Оно было теплым. Над ним поднимался пар, который я ощущал, как избыточную густоту воздуха. Я испугался, что вымокну или даже утону. Но спустившись еще ниже, я заметил в каменной стене треугольную впадину. Это был вход в пещеру над поверхностью воды. Там можно было приземляться. С первого раза это не получилось. Я чиркнул крыльями по воде и чуть не плюхнулся в озеро. Пришлось набрать высоту и повторить маневр. В этот раз я сложил крылья слишком высоко над каменным уступом. и посадка оказалась довольно болезненной. Как и в прошлый раз, удар кулаками в холодный камень стряхнул с меня сон, а вместе с ним и мышинное тело. Я поднялся на ноги. Тьма вокруг была влажной, теплой и немного душной. Тянула серой и еще каким-то особым минеральным запахом, напоминавшим о кавказских водолечебницах, где я бывал в раннем детстве. Пол пещеры был неровным, На нем лежали камни, и идти приходилось осторожно, выбирая место для каждого шага. В глубине пещеры горел свет, но его источник не был виден. То, что я увидел, повернув за угол, показалось мне невероятным. Впереди была огромная пустая полость, подземный зал, освещенный лучами прожекторов. Они, впрочем, не столько освещали пещеру, сколько маскировали ее, слепя вошедшего. Потолок пещеры был так далеко, что я его еле видел. В центре зала возвышалась громоздкая конструкция, которая вел длинный металлический помост. Сначала я подумал, что это огромное растение, какой-то мохнатый кактус размером с большой дом, окруженный лесами и затянутый складками темной ветоши. И еще это было похоже на бочкообразную грузовую ракету на стартовой площадке, Так казалось из-за множества трупп и кабелей, которые тянулись от нее в темноту. На вершине этой конструкции были два огромных металлических кольца, врезающихся в потолок. Я пошел вперед. Мои подошвы звонко ударяли в металл, предупреждая о моем приближении. Но никто не вышел мне навстречу. Наоборот, я заметил впереди несколько темных фигур, отступивших при моем появлении. Мне показалось, что это женщины в глухих нарядах, вроде тех, что носят на Востоке. Я не стал их отвлекать. Если бы они хотели, они заговорили бы со мной сами. Возможно, думал я, ритуал предусматривает одиночество. Пройдя еще с десяток метров, я остановился. Я заметил, что эта огромная бочка, окруженная лесами и трубами, дышит. Она была живой. И тут с моим восприятием произошло одно из тех маленьких чудес, которые случаются, когда ум внезапно собирает из нагромождения непонятных прежних линий осмысленную картину. Я увидел огромную летучую мышь, стянутую чем-то вроде бандажей и удерживаемую множеством подпорок и креплений. Ее лапы, похожие на перевернутые опоры башенного крана, впивались в два циклопических медных кольца на каменном потолке, а крылья были притянуты к телу канатами и тросами. Я не видел ее головы. Она, судя по пропорциям тела, должна была находиться в яме значительно ниже уровня пола. Ее дыхание напоминало работу огромной помпы. Она была древней, такой древней, что ее запах... казался скорее геологическим, чем биологическим. Именно его я принял за серный аромат минеральной воды. Она выглядела нереально, словно охвативший себя плавниками кит, которого подвесили над землей в корсете. Такое вполне мог бы нарисовать сюрреалист прошлого века под воздействием гашиша. Подойти к мыши вплотную было нельзя, ее окружала ограда.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 будто я вышел в погребальную камеру под пирамидой. Древние боги оказались в БУ, их лица были изувечены множеством ударов. Запомнилась комната, окованная золотыми пластинами с надписями на церковно-славянском. Когда я проходил сквозь нее, у меня возникло чувство, что я внутри старообрядческого сейфа. В другой комнате меня поразил золотой павлин с изумрудными глазами и истлевшим хвостом.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 Нет, погоди, тяпнем коньячку за встречу. Иштар Борисовна, вам больше нельзя сегодня, — произнес строгий девичий голосок из-за шторы. Ну, за встречу, за встречу, — сказала голова, — по пять грамм. Сиди на месте, мне юноши поможет. Она кивнула на алтарный стол. Там царил полный беспорядок. Мраморная плита была завалена гламурными журналами, среди которых стояли вперемешку косметические флаконы и бутылки дорогого алкоголя.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 формам, напоминавшую каменных баб с самого первого алтаря, и разлил коньяк по большим хрустальным стаканам, которые голова назвала «бокальчиками». По мне они больше напоминали вазы, чем стаканы. Туда ушла почти вся бутылка, но возражений не последовало. «Так», — сказал Иштар, — «чокнись сам собой и помоги мамочке». Я звякнул стаканами друг о друга и протянул один вперед, не понимая, что делать дальше «Опрокидывай, не бойся!» Я наклонил стакан, и голова ловко поднырнула под него, уловив желто-коричневую струю. На пол не пролилось ни капли. Я почему-то подумала до заправки в воздухе. Вместо шеи у Иштар была мускулистая мохнатая ножка длиной больше метра, которая делала ее похожей на оживший древесный гриб. «Садись!» — сказала она и кивнула на синее кресло, стоящее рядом с алтарем.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 — сказала Иштар. Тогда в моде был путь графа Толстого — опрощение, страдания народа, назад к естеству, ну и так далее. Некоторые наши тоже увлеклись и стали опрощаться. А что такое для вампира опроститься? Решили не бабло всосать, а натуральную красную жидкость. Ну, безубойно, потому что все-таки ведь толстовцы, таких сейчас мало осталось. Но Азирис из них... А как он к этому пришел?» штар наморщилась. «Его наркотики давили вот что я думаю, если честно. Наркотики и книги всякие глупые. С ним ты досы-то наговоришься, он мозги засирать умеет не хуже Инлиля, только с другого боку». Она засмеялась. Мне показалось, что на нее уже действует выпитый коньяк. «Что такое баблос?» — спросил я. «Тебе Инлиль ничего не говорил?»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 Иногда баблос называют красной жидкостью, а Инлиль выражается по научному агрегат М6 или окончательное состояние денег. Конденсат жизненной силы человека. Баблос пьют, пьют коньяк, а баблос сосуд. Его мало. Подождите-ка, сказал я, тут какая-то путаница. Мне кажется, Инлиль Маратович говорил, что красная жидкость это корректное название человеческой крови.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 Произнеся слово «коньяк», она поглядела на стол, потом на меня и подмигнула. Стараясь не звякнуть стеклом о стекло, я вылил остатки Хеннесси Эксо в стакан и перелил его голове в рот. Она снова ловко поднырнула под стакан, и на пол не упало ни капли. Было непонятно, куда уходит выпитый коньяк. Видимо, в шее Иштар существовало какое-то подобие зоба. Алкоголь уже действовал вовсю.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 Мы были в последней комнате галереи. Там, куда указывал Иштар, находился не вход в следующую алтарную комнату, а дверь лифта. «Лучше бы я на нем спустился», — сказал я, а то чуть не утоп. «Спуститься сюда нельзя, можно только подняться, и то, если повезет. Все, я с тобой прощаюсь, сейчас мне мутно будет». «А что такое?» — спросил я испуганно. «Баблос пойдет, а я такая пьяная». В крыльях запутаюсь. Иди отсюда. То есть нет, иди-ка сюда. Да. Я подумал, что она собирается снова меня укусить. Вы хотите... Нет, сказала она. Да иди, не бойся. Я подошел к ней вплотную. Нагнись и закрой глаза. Как только я выполнил ее просьбу, что-то мокрое шлепнуло меня в середину лба, словно там поставили почтовый штемпель. Теперь все. До свидания, сказал я.